279 -е. гуру Осознание всепланетного неблагополучия заставляет еще дружнее сплотиться вокруг фокуса иерархии. Это опора надежна. Как бы занимается круговая оборона от тьмы, которая яростно наступает? Тьма очень активна сейчас. Оттого так и тяжко. Все потонуло в сумерках. Опора одна иерархии света. бодрствуем на дозоре, на охране сети светопланетной. Если ослабнет она или исчезнет, это будет конец. Владыка доверил ее охранять своим близким, на которых ложится ответственность за Землю в мере какой-то. Ответственен каждый, коснувшийся света.